Глава 13. Полезное с приятным. После этого инцидента Агрономский, взглянув на карманные часы, объявил заседание на нынешний день закрытым и пригласил всех гостей, вместе с учительницами и учителями, к общему, как он выразился, обеду из трех блюд, простых, напитательных и притом чисто и вкусно приготовленных. В столовой земские деятели и сеятели после достаточных пропусканий и закусываний разместились за общим длинным столом таким образом, что между каждым из двух мужчин очутилась по одной барышне из числа акушерок и учительниц. Причем Тамаре досталось как бы самое почетное после Марии Антоновны место между агрономским и Доказатисом. Учителя же сгруппировались между собой в особую кучку, без дам, в конце стола, как люди молодшие». На них менее всего обращали здесь внимание как на неизбежный балласт, вовсе не интересный и в сущности никому даже не нужный, но от которого из приличия нельзя отделаться. С ними, впрочем, и не чинились. В то время как для земских воротил и даже для жедочков были выставлены на столе более или менее приличные виноградные вина, на учительский конец Агрономский ущедрил одну только бутылку Кашинской Мадеры, братьев Змеевых да пары две или три пива, С них, мол, и этого довольно рылом пока еще для лучшего не вышли. Барышень угощали специально мускат-люнелем и фиалковым медом, а для Пехимовского была особо приготовлена на молоке манная кашка. Обед из трех питательных, но чисто и вкусно приготовленных блюд составляли ленивые щи с кулебякой, жареная телятина с картофелем и солеными огурцами и сливочный крем с ванилью. Либеральные земские жедочки чтобы доказать свое просвещенное пренебрежение к религиозным предрассудкам, ели и пили все, не разбирая кошера и трефа, даже не погнушались и свиной колбасой за закуской. В начале обеда было несколько натянуто и серьезно, но после телятины лица у мужчин и некоторых барышень, которых старательно подпаивали сладеньким господоземцы, значительно уже подрумянились, повеселели, и самые разговоры стали гораздо громче, непринужденнее, приняв даже игривое направление. При этом наибольшее оживление с задорно-либеральным пошибом и пикантным лоском вносили в общую беседу все те же цибулизированные же дочки, которые с обычной своей наглостью, воображая себя неотразимо изъячными, остроумными и победительными, жестикулировали, вертелись на стульях и галдели громче всех, первые смеялись своим же собственным остротом, ухаживали за барышнями и вообще держали себя с независимостью, и игривостью, как самые галантные еврейские кавалеры. На учителей они не обращали ни малейшего внимания. Разве изредка, удостаивая того или другого из них двумя-тремя благосклонными словами в снисходительно любезном тоне, и только один кашлатый в косоворотке пользовался с их стороны несколько большим вниманием, почти как равный. Зато перед барышнями же дочки так и рассыпались, стараясь занимать их приятно умными разговорами, и развязно показывать им свои изъячные и деликатные манеры. Учителя в эти их беседы почти не вступали, и, будучи выдавлены общим невниманием к себе, как бы в отдельный кружок, держались все время как-то особняком и разговаривали за обедом только между собой. Но между земцами свершуточек и двусмысленностей с некоторыми барышнями застольные разговоры отличались и кое-какой серьезностью. Так господин Ратафьев, развивал что-то на тему о необходимости земского православия, в отличие от православия официального, ибо это земское православие должно где выработать новый тип земского христианина. Агрономский убеждал своих соратников по земству в естественном праве последнего назначать своего собственного выбранного инспектора народных училищ, который, получая приличное содержание с приличными разъездными, был бы главным педагогом- руководителем земского учебного дела независимо от мертвящей правительственной инспекции. При этом он политично проводил мысль о петиции насчет столь благодетельного нововведения, будучи, несомненно, убежден про себя, что кого же и выбирать на такую должность, как не его самого. Ермолай Касьянов жаловался на проклятую институцию урядников, которая очень уж стесняет его насчет вывоза земских нечистот. Господин Семеоков, желая подделаться к Пехимовскому, в надежде получить у него подрядец на ремонт здания его школы, убедительно доказывал ему, что если на Ефимоновскую школу сыроварение Министерства государственных имуществ истратило 200 тысяч рублей, да кроме того отпустило 100 тысяч рублей лично ее учредителю, да сверх этого само же входит ежегодно в Государственный совет с представлениями об осигновании на поддержку и развитие Ефимоновского дела по 25 тысяч рублей, то и образцовая школа маловарения имеет не менее прав на столь же сочувственную поддержку правительства, ибо мыло в России еще нужнее сыра.